Глава третья. Сергей заглушил двигатель и, откинувшись на спинку сиденья, несколько мгновений сидел неподвижно, смотря в раскинувшись над головой бездонно синее теплурское небо. Полет сегодня прошел без сучка и задоринки. Пятнашка на отлично выполнила всю намеченную программу. Похоже, что наконец-то удалось излечить все ее больные места. Значит, пора прекращать тянуть и начинать ее производство хотя бы малыми партиями. тем более, что Воснов уже прислал первые серийные образцы новых двигателей. Рославу удалось почти невозможное. За прошедших с момента его отъезда три с половиной месяца он не только смог оживить полузакрытое предприятие Спайковского, но и запустил на нем производство своих моторов. Это в какой-то степени облегчало все дело. Осталось только дождаться возвращения Алая, чтобы наконец-то узнать, на какую поддержку рассчитывать в дальнейшем. Отсутствие каких бы то ни было новостей от бывшего разведчика уже несколько нервировало Сергея, хотя постоянно пребывающие шелоны с оборудованием и материалами говорили о том, что в верхах о них не забыли. Это радовало. В конце концов он решил плюнуть на все и сосредоточиться на работе. Вот только рук не хватало. И если дела на заводе и во вновь созданном КБ еще шли более или менее нормально, то задумка с воссозданием академии Застопорилась. По приказу Алая было начато перестройка под эти цели полузаброшенных зданий женского пансиона на окраине города, а также обустройство учебного аэродрома. К сожалению, теперь всё было пущено на самотёк. Переоборудование зданий не закончено, курсанты не набраны, а прибывшие пилоты, которые должны были стать инструкторами, болтались целыми днями без дела. Эту проблему следовало решить, причём как можно скорее. «Хватит оглядываться на начальство, нужно вновь все брать в свои руки». Сергей вздохнул и, стащив с головы шлем, взъерошил волосы. Было еще рано, но солнце уже начинало припекать. «Господин Серк, с вами все в порядке?» Сергей повернул голову и окинул непонимающим взглядом стоящего на крыле пожилого механика. «Ну, просто вы заглушили двигатель и уже минут десять сидите молча в кабине». Вот я и забеспокоился. Вдруг что-не так? пояснил тот. Может, сердечко прихватило? Вон, у моей племянницы мужу всего 30 было, но тем не менее, всё в порядке. Прервал его Сергей, стягивая ремни. Просто немного задумался. Вот и хорошо, расплылся в улыбке механик. Только вы меня больше так, господин Нейтон, не пугайте. Ладно, Василич, больше не буду. Прости. Он отдал старику шлем и, подождав, пока тот спустится на землю, вылез из кабины. Обойдя самолёт, он ласково похлопал его по всё ещё горячему капоту двигателя. Машина сегодня прямо зверь была. Думаю, пора её в серию пускать. Давно это пора, господин Серк, одобрительно закивал головой старик. А то всё гоняете и гоняете наж красавицу. Сколько уж можно-то? Столько, сколько нужно, отрезал Сергей. И с улыбкой, посмотрев на старого механика, добавил: "Ладно, Василийч, я в КБ. Загоняйте птичку в ангар и осмотрите её на всякий случай, а то сегодня её загрузил по полный". "Всё сделаем, господин Нейтон, можете не волноваться", закивал старик. "Надеюсь на тебя". Ратно ободряюще похлопал его по плечу и неспешно направился через поле к видневшимся за ним заводским строениям. Василийч относился к той категории людей, которых принято называть мастер на все руки. До начала смуты он работал аэромехаником в небольшом дирижабле порте, что размещался в соседнем городке Лискар, а после перебрался в Раскар к дочери. На завод он устроился для подработки, но увидев караваны, буквально загорелся ими. Несмотря на свой возраст, он за какие-то полгода смог досконально разобраться в устройстве и принципе работы двигателя. И теперь Являлся одним из лучших заводских авиамехаников. Вообще-то его настоящее имя было Нейр Эксвасич, но Сергей как-то несколько раз неузнанно назвал его по-земному Василичем, в результате чего это невольное прозвище закрепилось за ним. Теперь окружающие редко называли его настоящим именем. Впрочем, старик не особо и возражал. Не нет, всё-таки ему определённо везёт с людьми, но всё же старой командой не хватает, а новая такой и не начала формироваться. Впрочем, есть пара человек на примете, но к ним ещё надо присмотреться. Но сейчас главное пустить пятнашку в серию и двигаться дальше. Есть несколько задумок, которые уже можно притворять жизнь. Да и 16-й пора ставить на крыло, а для этого нужны пилоты, хорошие пилоты. Хоть и тут как раз всё просто. Ничего, прорвёмся. пробормотал Ратный себе под нос и улыбнувшись своей мыслям ускорил шаг. Уже вторую неделю их группа маялась от вынужденного безделья. Прибыв на место, они оказались в небольшом провинциальном городке, где, как выяснилось, было решено восстановить распущенную перед смутой летную академию. Эта новость обрадовала Лада, а вот тот факт, что им придется быть в ней инструкторами, заставил впасть в уныние. Все же он считал себя боевым офицером. А мысли о прозябании на задворках республики в качестве наставника новобранцев не очень вдохновляло. Никол же, наоборот, воспринял данную весть с энтузиазмом, а на закономерный вопрос Лада о причинах всей радости пояснил. «Дружище, а тебе не кажется, что мы уже достаточно рисковали своими головами и вполне заслужили немного отдыха? Мне уже почти 25 лет, а у меня даже девушки нет. Сейчас хоть будет возможность завести семью и детишек». Посидим тут пару гадков, научим неопёрший. Дело-то нужно. Нужно, согласился лац с грустной миной на лице. Только вот на чём их учить? В ответ Никол лишь пожал плечами. На тот момент вопрос был вполне закономерен, ибо так называемая академия существовала пока лишь на словах, а в действительности три полуразвалившихся двухэтажных здания, в которых только-только был начат какой-то ремонт, плюс чистое поле с большим амбаром на краю. который должен был временно выполнять роль ангара. Но и о том, что это все же военный объект, напоминали постоянные патрули, ограды из колючей проволоки по периметру и посты охранения на въезде. Курсантов еще и в помине не было. Точнее, их вроде бы и набрали, но за неделю своего пребывания не удалось увидеть ни одного. Плюсом было то, что пилотов поселили в небольшой отремонтированной пристройке к одному из будущих корпусов Академии, причем каждому, выделили по комнате. К тому же Академия размещалась в живописной местности. Вокруг росли небольшие нерзовые рощицы, а буквально в полусотни метров от их нового жилища раскинулось небольшое озеро. Минусом являлся тот факт, что до города был почти час ходьбы, а разрешение на увольнение было получить ох, как тяжело. У Владислава даже возникло подозрение, что среди его нового руководства царила полная неразбериха, и начальство... В буквальном смысле слова, не знала, что с ними делать. Мало того, по прошествии 3 недель им не только не представили нового командира, но создавалось впечатление, что о них вообще позабыли. Молоденький штат-третененант, командующий охраной академии и занимавшийся их размещением, в ответ на все вопросы лишь разводил руками. Приходилось тупо сидеть в своей комнате или бродить по округу, страдая от безделья. Несколько раз удалось вырваться в город. Но развлечений там было мало. Город ещё не оправился от году в смуты, и большинство его увеселительных заведений были закрыты. К тому же несколько напрягали патрули той дела, проверяющие документы. Впрочем, Лад понимал, что сложившаяся ситуация больше всего напрягает лишь его одного. Остальные члены группы были даже рады неожиданно затянувшемуся безделью. И вот пару дней назад на поле неожиданно начал суетиться народ, выкашивая траву. срезая кочки и затрамбовывая ямки песком, а вечером вчерашнего дня на него приземлилась стройка новеньких эстов. Что интересно, двое из пилотов, пригнавших новые самолеты, были девушки. К сожалению, они не стали задерживаться на аэродроме, ничего не объяснив, практически сразу же уехали в уже поджидавшей их машине. Тем не менее, уже было понятно, что дела в отношении Академии наконец-то сдвинулись с мертвой точки, и их вынужденный отдых скоро закончится. Владислав почти с нежностью провел рукой по блестящему свежим лакам винту, подумав, что просто преступно использовать эти машины для обучения, когда их так не хватает в боевых частях. Сделав круг, чтобы получше осмотреть крыла на со всех сторон, Чаклин запрыгнул на крыло и заглянул в кабину. На первый взгляд это был все тот же старый знакомый С-4, но все же отличия были, и порой весьма существенные. Сразу в глаза бросался более массивный нос самолета. Что скорее всего говорила о новом двигателе, а также несколько укорочены нижние крылья, которые раньше были одинаковой длины с верхними. Кроме того, колёса шасси уменьшились в диаметре, зато стали более широкими, а их стойки обзавелись дополнительными распорками. Последнее было особенно актуально. Стойки шасси всегда были слабым местом почти всех Хестов, и поломки их во время посадок на плохо подготовленную площадку были обычным делом. особенно среди молодых летчиков. А вот кабина практически не претерпела изменений. Незначительно поменялся вид приборной панели, но и сама она стала несколько попросторнее. Но самое главное — основа спинки и сидушка кресла пилота были сделаны из металла приличной толщины. Это больше всего обрадовало Лада и одновременно заставило мысленно ругнуться в адрес конструктора самолета. Что мешало сделать подобное раньше? Ведь нередкие были случаи гибели лётчиков от шальной пули, причём даже выпущенной из земли и обычной солдатской винтовки. Дошло до того, что некоторые пилоты покупали на рынках чугунные сковородки и летали, сидя на тех железках, что, естественно, было не особо удобно, зато более безопасно. Лично он использовал для этих целей кусок отражателя, снятого со спитбова Корнатовского Аристата. Теперь надобность в этом отпала. Ну как тебе машинки? Владислав обернулся и, увидев стоящего в дверях ангара Кротвина, приветственно махнул ему рукой. «Интересно будет опробовать их в воздухе. Судя по всему, движок тут новый стоит. Думаю, что скоро тебе эта возможность представится», — отозвался Никол. «Пойдем скорей, там начальство пожаловало». Аэростат С серой тушей завис над посадочной платформой, лениво лопотя воздух винтами своих двигателей, а к земле от него. Устремились извивающиеся змейки причельных трусов. Через несколько минут они уже были закреплены в лебёдках, и притягиваемый ими дирижабль, заглушив свои моторы, стал медленно спускаться вниз. Со скрипом из днища гандолы выдвинули швартовочный палуз и вскоре щучки фиксаторов оповестили собравшихся у платформы людей об окончании процедуры причаливания. Аллой, ну наконец-то. Я уж думал, что ты не вернёшься. сказал Сергей, пожимая руку спустившемуся с платформы бывшему разведчику. Ой, цирк. Я не надолго. Что-то случилось? Наимов покачал головой. Ничего такого. Просто господин Кутюсов считает, что вот тут прекрасно справитесь и без меня. Он улыбнулся уголками губ и добавил. Впрочем, я в этом дожд не сомневаюсь. Мне бы вашу уверенность. Усмехнулся Ратный, внутренне чувствуя странное облегчение. С одной стороны, Было жалко вновь расставаться со старым товарищем, но с другой, он снова получал свободу действий, а значит, можно было всё повернуть по-своему. Ладно, дружище, он хлопнул Лалаю по плечу и, кивнув в сторону стоящего неподалёку мобиля, добавил: поедем ко мне, всё расскажешь. Кстати, ты сколько тут пробудешь? Буквально полчаса, так что увы, посиделки отменяются. Сергей удивлённо посмотрел на разведчика, который в ответ Только развёл руками и тут же пояснил: "Я тут пролётом. Сперва думал документы с курьером отправить, но в конце концов решил сделать небольшой крюк и повидаться напоследок". "И куда ты теперь?" "В Естанию. В Естанию. Да, Серг. Пару недель назад мы подписали с ними мирный договор, и вот теперь я новый полномочный посол республики". "Ого". Сергей удивлённо вскинул брови. "Что ж, поздравляю". Спасибо. Кивнула Лэй, который, судя по своему виду, совсем не был рад новому назначению. Впрочем, это было и понятно. Почти 4 года ему пришлось провести в истанском плену. И вот ему вновь приходится возвращаться обратно, работать с врагами, которые ещё недавно издевались над ним, и при этом дружелюбно ему улыбаться. Радным сочувствием посмотрел на будущего дипломата. Тот перехватил его взгляд и неопределённо повёл плечами, как бы говоря этим: Такова, мол, служба, ничего не поделаешь. Затем тяжело вздохнул и протянул вратному небольшой кожаный портфель, который все это время держал в руках. Тут документы о восстановлении тебя в звании полковника. Только теперь уже республиканских войск. Кое-какие досье и несколько журналов. Досье? Можно сказать, подарок от нашего императора. Пояснил Алай, снимая фуражку и расстегивая воротник кителя. У нас с Кутёсовым в присутствии его величества как-то зашел разговор о твоем конструкторском бюро. Я сказал, что ты сетуешь на отсутствие путевых инженеров. И что? Да ничего, пожал плечами Наимов. Взять-то их все равно неоткуда. За время смут очень много хороших специалистов уехали из страны. И возвращаться обратно они как-то не спешат. Система образования до сих пор лежит в руинах. Так что сам понимаешь. Понимаю. И благодарен за то, что хоть как-то смогли прислать. И всё же, что за досье? Ах, да. Через пару дней после того разговора император неожиданно вызвал меня к себе и передал для тебя пару бумаг. Дело в том, что до смуты у него был личный фонд для поддержки различных изобретателей из народа. Ну и по его словам, там поры попадались весьма интересные идеи. Коль какие документы у него к счастью сохранились, и он решил передать кое-что тебе. В общем, всё там. Оле указал глазами на портфель. Сам посмотришь. Я мельком проглядел, по мне так всякая ерунда. Ну вдруг тебе что заинтересует? Ух, жарко тут у вас. Он помахал перед лицом снятой фуражкой. Уже третий день печёт. Сергей открыл портфель и пробежал глазами по его содержимому. Несколько однотипных серых папок с матёрчатыми завёсками, какой-то пакет едовито жёлтого цвета, да пара журналов в цветастых обложках. «Вот за это отдельное спасибо», — сказал ратный, вытаскивая один, быстро его пролистывая и аккуратно засовывая обратно. «А что в пакете?» «Это для Раханцева. Даже не знаю, что там. Передашь?» «А куда я денусь?» — усмехнулся Сергей, защелкивая замок портфеля. «Андре сам хотел приехать тебя встретить, но, видать, что-то не сложилось». «Ничего страшного». Алай посмотрел в сторону. Сuitedechiksi u platformy matrosov, kotorye uspeshno gotovili aerostat k novomu poletu, i vnov' povernulsya k Zemlyaninu. Serk, davay nemnogo proydemsya. Oni nespeshno napravilis' v storonu priyutivshegosya na krayu polyangara, kotoromu ot posadochnoy platformy tinulis' seryye nitki rel'sov u skakalkeyki. Shli molcha. No Eyma vzachem-to podobral po puti valyavshuyusya v travyavetku i prinyalsya na khodu postukivaty i po galenichu svoyego sopaga. Alay, ne taymi. Наконец прервал затянувшееся молчание Сергей. «Давай, рассказывай. Опять поди, что-то не так». И да, и нет. Бывший разведчик резко хлестнул палкой по сапогу, отчего кончик твой обломился, но не упал, а остался болтаться на куске высохшей коры. Лай остановился и, поставив правую ногу на рельс, оторвал обломанный кусок, затем окинул землянина пристальным взглядом. «Понимаешь, Серг, там...» Он ткнул палкой вверх. Есть много недовольных, оказанным тебе вниманием. Кое-кто даже считает, что ты уже выдохся как конструктор и уже не сможешь предложить что-нибудь новое, а посему все вложения в здешнее производство – пустая отрата денег. «Ну, ты же знаешь, что это не так», – ухмыльнулся ратный. «Я – да», – кивнула Лай. «Но там…» – снова тычок вверх. «Пока еще нет». Он снова вздохнул. «Открою тебе секрет. Производство эстов налаживается не только на твоем заводе. Твой Крылан отлично себя показал в боях, и поэтому было решено восстановить его массовый выпуск. Даже так. Сергей мотнул головой и озадаченно хмыкнул. Им много уже собрали. Не знаю, пожал плечами Наимов. Как-то особо не интересовался. Да и дело не в этом просто. Просто бессмысленно вбухивать средства в восстановление небольшого заводика, находящегося демон знает где, когда выпуск новых машин можно наладить. на вполне работоспособных предприятиях, причём находящихся ближе к центру, закончил за него Ратный. Примерно так, кивнула Лай. К тому же, господин Алонский и Тамов уже выразили готовность начать выпуск своих новых машин. Алонский. Ратный на мгновение задумался, пытаясь вспомнить, где уже слышал эту фамилию. Это не конструктор Алаков случайно. Он самый, подтвердил Наимов. Мало того, кое-кто в совете очень сильно лоббирует его интересы. В общем, было решено, что он и Тамов представят модели своих новых крыланов на рассмотрение комиссии из Министерства аэропромышленности, но я почему-то уже уверен в ее положительном решении. И когда этот смотр будет проходить? 32-го следующего месяца, в новой столице, на Утранском поле. Значит, еще почти пять недель. Что ж, времени вполне достаточно. Задумчиво пробормотал Ратный. И покосившись на своего собеседника, поинтересовался: "Так может и мне там свою пятнашку показать, как думаешь? Ты всё быстро схватываешь дружище". Тропался в улыбке Алой. Красовский именно это и предложил, когда я рассказал ему о твоём новом крылане. Кстати, ведь именно он сейчас возглавляет остатки наших доблестных военно-воздушных сил. И знаешь, ему очень не по душе вся эта подковёрная возня у него за спиной. Так что своим появлением на комиссии Ты поразишь сразу несколько целей. Представишь новую машину, заставишь всех своих недоброжелателей хоть немного примолкнуть, а заодно развяжешь ему руки. Его ведь уже чуть ли не в открыто обвиняют в том, что он саботирует поставку войска новых машин в угоду твоим интересам. Да уж, положеница. Сергей задачен и потер подбородок. Даже не думал, что все так сложно. А что ты хотел? Развел руками Алай. Политика и деньги, демона их рви. «Думаешь, мне это нравится?» Он размахнулся, закинул полку в траву и, отряхнув руки, добавил. А в верхах всегда грызлись. Сейчас еще поменьше стали. Кутесов не слишком церемонится, и теплое креслице можно потерять в два счета. Вот только кое-кого даже это не останавливает. «Понятно», — ответил Ратный, смотря перед собой невидящим взглядом. Наконец он провел рукой по волосам, а в его глазах сверкнули огоньки принятого решения. «Что ж, задача ясна, господин посол», — сказал он. «Буду готовить пятнашку к показу. Можешь передать Росовскому, чтобы на меня рассчитывал». «Вот и хорошо», — кивнул Наимов и, сунув руку за пазуху, вытащил из внутреннего кармана пачку с аромами. «Знаешь, я ведь не сомневался, что ты согласишься», — сказал он сквозь зубы, щелкая зажигалка у кончика палочки. «Еще бы», — хмыкнул Сергей. Разве я могу упустить такую возможность, поближе познакомиться с коллегами?» «А уж как они будут рады!» Усмехнулся в ответ Алай. «Ты даже не представляешь. Хотел бы я видеть лицо того же Алланского». Он покачал головой. «Этот раздутый уркун просто лопнет от злости». «Раздутый уркун. Оборот речи аналогичный земному, напыщенный индюк». «Представляешь, Серг, он же тут недавно заявил, что, дескать, на самом деле идея крыланов с бензиновыми двигателями». «Принадлежит ему, а ты просто и вовремя воспользовался. Буквально украл». «В смысле?» Брови Сергея удивленно взлетели вверх. «Ну вот как-то так. И знаешь, многие верят». «Господин капитан, господин капитан». Наимов резко обернулся и вопросительно посмотрел на подбежавшего матроса. Парень перевел дух и тут же вытянулся по стойке смирно, вскинув руку к козырьку форменного кепи. «Господин капитан». Капитан Рикулов просит вас поспешить. Элэйсону руку в Керман, и до стаф оттуда часы, посмотрел на них, затем коротко кивнул. Передайте, что сейчас буду. Пусть готовятся к взлёту. Матрос Оновский кинул руку к изрюку и бегом отправился обратно. Нейман проводил его долгим взглядом и откинув недокуренную палочку, вновь повернулся к Сергею. Ну вот и всё, господин Нейтон. Снова мне надо лететь. В его голосе прорезались нотки плохо скрываемой грусти. Через 20 минут туша дережабля медленно покачиваясь взмыл вверх. А Сергей неожиданно почувствовал, что это его встреча с Алаем, последняя. Он мотнул головой, отгоняя дурное предчувствие, и помахав на прощание рукой, нацеившемуся в небо Арастату, направился к мобилю. Дел сегодня предстояло сделать ещё очень много, а время не ждало. Когда я смотрел на прохажившегося перед ним человека, и не верил своим глазам. Это был сам Тер Эйтон. Прошедшие годы его практически не изменили, разве только немного добавили морщин вокруг глаз. А так он по-прежнему выглядел, точно так же, как и 5 лет назад, когда говорил свою речь перед выпускниками академии. Правда, теперь вместо лётной куртки он болтает в клетчатую рубашку, которая почему-то не была заправлена в брюки. Но фривольно не спадало по верхних. Эйтон собрал их группу в одном из корпусов будущей академии, в просторной комнате, которая, судя по доске и рядом парт, должна была вскоре стать учебным классом. К тому же он был не один. Вместе с ним прибыла худощавая молодая женщина с короткими бело-рыжевыми волосами, аккуратно собранными на затылке в небольшой хвост. В отличие от своего спутника, она была облачена в несколько выцветшую форму старого образца. Владислав долго бросал задумчивые взгляды в ее сторону, пытаясь понять, откуда он ее знает, но так и не смог вспомнить. Меж тем, Эйтон дождался, пока все члены группы просядутся на понравившиеся им места и, скрестив руки на груди, окинул их долгим, изучающим взглядом. «Что ж, господа людчики, надеюсь, что за прошедшие дни вы достаточно отдохнули», сказал он. «Ну, можно было бы еще». Подал голос один из сидевших позади лада пилотов. «Отдыха мало не бывает». «Согласен». На губах Айтена промелькнула легкая улыбка. «Однако хочу огорчить вас, господа». «Ваш отдых подошел к концу». «Эх, а я только начал получать от него удовольствие». Снова раздалось из-за спины. Владислав обернулся и с удивлением посмотрел на говорившего. «Кир Уртар». Низкорослый, плотно сбитый черный ржеволосый юноша, которому лишь недавно исполнилось 20 лет. Сын обедневшего дворянина, вечно похвалившийся своим происхождением и свысока смотревший на окружающих. На его выходке старались не обращать внимания, но, тем не менее, большинство членов группы его сторонилось. Вот и сейчас он вольготно развалился на стуле и с вызовом смотрел на Эйтана. Тот в ответ лишь усмехнулся, но Лат заметил, как его брови, На миксе шлись к переносится в глазах промелькнули огоньки раздражения. Лично я думал, что идущие в лючике люди получают удовольствие от полётов, а не от сидения на земле, сказал он тем не менее абсолютно спокойным голосом. Видимо, ошибался. Что ж, думаю, что и для вас, ротминанд, найдётся не пыльная рбатёнка, где вы сможете вдоволь отдохнуть, дежурным по аэродрому, например, а ещё лучше помощником на кухне. Хотя нет, Даже там надо работать. А вы ведь у нас устали, голос Сейтона буквально лучился неприкрытым сарказмом, застывшем широкое лицо Уртера буквально побогроветь от гнева. Владислав мысленно выругался. Кир всегда отличался вспыльчивостью характера, а произнесённые с презрительным тоном слова Сейтона его явно задели. Что? Меня на кухню? Дворянин резко вскочил на ноги с грохотом раняя стол на пол. Да кто вы вообще такой, что смеете разговаривать со мной в подобном тоне? Его голос сорвался на крик. Я боевой офицер и смею. Неожиданно рявкнул в ответ Тейтон, заставив летчика замолкнуть, и тут же спокойным голосом добавил: "Сядьте на место, лейтенант, а иначе моя шутка станет для вас действительностью". Кир несколько минут буравил инженера гневным взглядом, затем громко фыркнул и, подняв стул, уселся на него, всем своим видом показывая возмущение. В классе на какое-то время воцарилась гробовая тишина. Выходка Уртера была беспросветной глупостью, и все это понимали. Видимо, вынужденный отдых подействовал на него слишком расслабляюще, раз он позволил себе накричать на будущее начальство. Хотя, с другой стороны, по внешнему виду господина Эйтана трудно было определить, кто он такой. Они были военными летчиками, а значит, без прямого приказа вышестоящего офицера. имели право не подчиняться любому гражданскому лицу, несмотря на его должность и регалии. Это было прописано в уставе. Поэтому можно было сказать, что ситуация сложилась несколько неоднозначная и щекотливая. Если честно, то и сам Владислав не мог вспомнить звание инженера, так как никогда не видел того в форме. Видимо, Эйтон это понял, потому как вздохнул и бросив быстрый взгляд на пришедшую с ним женщину, которая все это время спокойно сидела за дальней партой в конце класса, сказал, «Господа офицеры, хочу вам принести свои извинения и чтобы в дальнейшем у нас не возникали подобные эксцессы. Позвольте представиться. Аэрополковник, сэр Кейтон. А это...» Он кивнул в сторону своей спутницы. «Ваш новый командир, аэр-ротенант Тейрина Эйтон». Все невольно обернулись и с удивлением посмотрели на женщину, которая молча улыбнулась в ответ и приветственно кивнула. Влад, локотьи девушки рядом Кротвина, впечатался чеклину в бок. Это же шпилька. А я её сразу и не узнал. Изменилась-то как. Шпилька, демон. Владислав мысленно хлопнул себя ладонью по лбу. В памяти всплыл образ худенькой девушки с мальчишеской фигурой, которая когда-то была инструктором в Толской академии. В отличие от своего мужа, та Ирина сильно изменилась, превратившись за прошедшие годы в довольно привлекательную женщину. Заметив, что Лад ее пристально рассматривает, она вопросительно приподняла правую бровь, заставив Чаклина поспешно отвести взгляд. «Господа, я понимаю ваше удивление, но давайте вы обсудите все потом», сказал Лейтон, прерывая начавшееся между пилотами и обсуждение услышанной новости. В отличие от Лада с Кротвином, остальные члены группы были весьма удивлены назначением женщины на ролях командира и не скрывали этого. Однако после слов полковника Все дружно умолкли. «Времени у меня немного», — продолжил тот. «Поэтому перейду к самой сути, а остальное вам объяснит ваш новый командир. Итак, мне нужны два добровольца для работы в моем КБ в качестве летчиков-испытателей. Обещаю, будет интересно». Влад вопросительно посмотрел на Никола, затем оглядел товарищей, на лицах которых была заметна растерянность, и поднял руку, привлекая внимание полковника. «Айр-лейтенант Владислав Чаклин». «Извините, господин полковник, можно обратиться не по уставу?» «Спрашивайте, лейтенант. Хотелось бы узнать, что такое КБ и что означает летчик-испытатель?» «КБ — это конструкторское бюро, а летчик-испытатель — это и есть летчик-испытатель!» Ответил Эйтон, улыбнувшись. «Пилот, который будет поднимать в воздух новые самолеты». «Э-э, в смысле только что сделанные?» Спросил Никол. «КБ — это не только что сделанные?» И тут же, видимо, вспомнив о субординации, вскачал со стула, скидывая руку к голове. «Извините, господин полковник, аэр-лейтенант Никол Теркротвин». «Все в порядке, лейтенант». Инженер жестом руки попросил Никола сесть. «Нет, господа, летчик-испытатель — это в первую очередь человек, который дает машине путевку в жизнь. Это тот, кто помогает конструктору создать самолет таким, каким надо. Он вместе с машиной проходит путь от ее первых пробежек по земле». до запуска в серию. И поверьте, путь этот порой весьма тернист и опасен. Не каждому такая работа по плечу. Рисковать будете часто и много. Это единственное, что я вам могу обещать. Эйтон замолчал, обводя притихших пилотов взглядом. Ну что? Кто готов рискнуть?